Глава 14. Фарли уставился на Кристенсена, чувствуя себя столь же ошеломленным, как и в ту ночь, когда свет внезапно погас, и кто-то напал на него сзади. Затем он повернулся к Девиту. На его лице ничего нельзя было прочесть. Виссет возбужденно воскликнул. «Это правда? Черт побери, Глен, почему вы молчите?» дэвид хладнокровно пожал плечами. «Это очень серьезное обвинение, Крис. У вас, конечно, есть доказательства моей вины». Кристенсен покачал головой. «Нет, никаких доказательств у меня нет. Я просто знаю, что это так». Пухлые щеки Винстада побледнели. «Крис, такими словами не принято бросаться. Зачем Девиту это понадобилось?» Глен, может быть, вы сами ответите на этот вопрос?» «Зачем же, Крис? Вы так интересно начали вами заканчивать. Только не забывайте о фактах, если они, конечно, у вас имеются». «Хорошо. Вот вам факты. Вы больше всех хотели, чтобы звездолет был построен и экспедиция к Альтериру состоялась». А препятствовали вам те, кого вы называете саботажниками и трусами, и прежде всего я. Меня поддерживали в Белом доме. И тогда вы поняли, что слава Спасителя Земли усказает у вас из рук. Вы решили пойти в банк и ускорить события. А это можно было сделать только одним единственным путем. Доказать всем, что коварные русские могут опередить Америку. Вы стали следить за Фарли и первым узнали, что тот получит серьезные результаты. С вашей подачи охрана за корпусом, где жил Фарли, была ослаблена и ученым, якобы для ускорения работ, было разрешено держать сверхсекретные документы в своих личных сейфах. А потом вы перерезали кабель, напали на Боба и выкрали у него документы, отлично зная, что они вскоре могут быть восстановлены. А затем выпустили службу безопасности по ложному следу, полетели в Вашингтон и устроили там истерику в духе холодной войны. Вот тогда-то президент дрогнул и выделил миллиарды долларов на звездный проект. Разве не так было, Глен? Раб изучающе смотрел на Девита холодным взглядом. В этих рассуждениях есть своя логика, Гленн. Да, пробормотал Фарли, и как я раньше не сообразил. Винс отскочил и угрожающе шагнул к Давиту. Вот что я тебе скажу, вояки без совести и чести. Говорите, говорите, презрительно процедил Давид, с ненавистью глядя на Кристенсена. Все это только пустые домыслы, и они с точки зрения суда и гроша ломаного не стоят. И потом все, что случилось в Мороу, сейчас не имеет ровно никакого значения. Мы уже на Рине, и нечего терять попосту драгоценное время. Пока мы припираемся, в Анриане сбежали». «Не сбежали, а просто ушли», — сказал Кристенсен. «Они, хозяева этой планеты, и не обязаны ничего говорить вам, Дэвид. Уберите от них свои грязные лапы, понятно? За то, что вы натворили на Земле, вам придется ответить, я в этом не сомневаюсь. Теперь мы знаем, на что вы способны. Но здесь, на чужой планете... «Где мы являемся непрошенными гостями, вам не удастся!» Голос Кристенсена дрогнул. Серая бледность развелась по лицу. Он покачнулся, и Фарли едва успел поддержать его. Вместе с Винстедом они осторожно уложили начальника экспедиции на диван. «Я позову Райхера!» — крикнул Винстед и выбежал из салона. Дыхание Кристенсена стало неровным, веки смежились. Фарли дрожащими руками расстегнул ему воротник. Вскоре Кристенсен приоткрыл глаза, но взгляд был мутным. Прибежал Райхер и начал колдовать над больным, попросив Фарли и Винстеда не мешать и отойти подальше к двери. Девита в комнате уже не было. Плохо дело. Наконец выпрямился врач. Инфаркт. Возьмите каталку, надо срочно перевести его в медотсек. Это была очень длинная и трудная ночь. Райхер сделал все, что мог, но сердце у Кристенсена было изношенным, и в любой момент могло произойти неисправимое. Фарли, Винстад и Раб дежурили у постели больного всю ночь по очереди, но тот так и не пришел в себя. Дэвид появился в медотсеке только на рассвете и тут же ушел. Фарли показала, что отставной военный торопился выполнять свой план действий, пока Кристенсон не может его остановить. Руководство экспедиции автоматически перешло к Дэвиду. Оставалось лишь одно – ждать. Восемь утра Фарли сменили, и он, пошатывая от усталости, пошел спать. Около полудня Раб разбудил его. Крис пришел в себя, хмуро сообщил он, и хочет срочно видеть вас Бог. Учтите, он слаб, очень слаб. Фарли вместе с рабом поспешил к медотсеку. Их встретил усталый рахер, Только недолго. Врач удалился, и Фарли с рабом подошли к койке. Кристенсен открыл глаза. Его взгляд был осмысленным, но голос звучал очень тихо. Рахер не сказал мне, когда я вновь поднимусь, но вряд ли это случится до завершения экспедиции. Руководство формально переходит к Дэвиту, и это меня очень тревожит. Он замолчал, тяжело дыша. Даже небольшое усилие утомляло его. «Я хотел бы, чтобы вы двое попытались заменить меня. Вы, раб всегда славились как человек независимый. А вы, Боб, не знаю, мы о многом думаем одинаково». «Да, но...» — начал Фарли. Однако Кристенсен жестом попросил его замолчать. «Вы оба должны сделать все, что в ваших силах. Поступки Девита необходимо контролировать, особенно сейчас, когда вы нашли аборигенов. Я не могу, к сожалению, дать вам никаких полномочий. Но вы должны попробовать». Среди членов экипажа немало нормальных, здравомыслящих людей. На них можно будет опереться в сложный момент. Если Дэвид найдет оружие в Анриан...» Кристенсон вновь замолчал. Его лицо побелело, на лбу выступил пот. «Дэвид опасный человек. Там, на земле, он может...» Кристенсон закрыл глаза, не договорив. Рахер вошел в отсек и кивнул в сторону двери. Посетители вышли. Раб выглядел очень недовольным. «Черт побери, только этой заботы мне не хватало!» «В сердцах сказал он...» Я летел на Альтаир не для того, чтобы тенью следовать за воякой фанатиком Они направились по коридору к выходу. Беда, — подумал Фарли. Крис, конечно же, прав. Но я не родился лидером, как он. Я чертовски не сдержан. Могу накричать на людей, ответить ударом на удар. И если я попытаюсь учить Девита, что ему делать, то он пошлет меня подальше. Раа остановился около двери в свою каюту и внезапно сказал. И все-таки Крис прав. дэвид типчик еще тот. Я таких встречал где угодно, не только в армии. Они куда опаснее, чем обычные корыстные подлецы, которых пруд пруди Те хотя бы обладают гибкостью и более всего блюдут собственную выгоду. Дэвид и другие, они полны гордыни и упрямства. И если они что-то втемяшат в свою тупую голову, то будут переть вперед, как танк, и если надо, переедут даже родную мать. Глен спит и видит себя спасителем земли с оружием на перевес. Если дать таким, как он, волю, то от земли и мокрого места не останется. «Может, и так», — вяло согласился Фарли. Но он и нас с вами переедет, даже не моргнув. Ладно, пойду потолкую с ним. Филолог пошел на поиски Девита, но того на корабле не оказалось. Дежурный радист объяснил, что новый руководитель экспедиции послал утром вертолеты на разведку. И несколько минут назад один из пилотов вышел на связь. «Он что-то нашел, мистер Фарли», — возбужденно сказал радист. Пилот сообщил, что сделает еще несколько кругов, чтобы убедиться, что не ошибся, а затем немедленно возвратиться на базу. Дэвид пробкой вылетел отсюда, чтобы встретить вертолет. Фарли кивнул и торопливо зашагал к выходу из корабля. Выйдя на пандус, он на минуту остановился, ослепленный сиянием Альтаира. Дэвид стоял невдалеке, сложив руки на груди и смотрел в сторону далекого леса. Когда Фарли подошел к нему, Дэвид обернулся. «Я официально принял на себя командование экспедицией и кораблем». «Я слышал». Дэвид петливо взглянул на него. «О чем вам говорил Кристенсен?» И прежде чем Фарли успел ответить, Экс-полковник добавил с презрительным смешком. «Впрочем, об этом легко догадаться. Он пытался настроить вас рабом против меня, верно? Не забывайте, с этого часа вы обязаны подчиняться всем моим приказам». Фарли всегда полагал, что с подобными агрессивно настроенными людьми не спорят. Не теряя хладнокровия, следует твердо стоять на своем и не опускаться до ссор. Но сейчас из глубин его вообще-то мирной натуры поднялась горячая волна ярости, и он выпалил. Выходит, я теперь рядовой отряда под командованием полковника Давита. черта с два. Я был включен в состав экспедиции даже без моего согласия, и нечего мной помыкать. Вы нуждаетесь во мне, Давид. А вот я без вас отлично обойдусь. Что-то слишком часто я выхожу из себя в последнее время. С тревогой подумал он, но удержаться от запальчивых слов не мог. Я сделал все, что от меня хотели. Разгадал тайну ванрианского языка. Больше благодаря счастливой случайности, чем таланту лингвиста, но разгадал. «Если бы не я, никого из вас здесь бы не было. Я так же, как и Крис, чувствую свою ответственность за происходящее. И вам не удастся заставить меня ходить строевым шагом». Фарли дрожал от гнева, хотя понимал, что выглядит сейчас смешно, словно взбешенный заяц, вдруг напавший на волка. Однако Давиду было явно не до смеха. Он вперил в ученого жесткий оценивающий взгляд, затем быстрым шагом спустился на землю по пандусу. И тут же вдалеке со стороны леса послышался гул мотора. Вертолет, словно неуклюжая птица, парил прямо над вершинами деревьев. Не долетев до звездолета, он плавно приземлился. Из него выскочил молодой Смит и почти бегом направился навстречу Дэвиту. «Ну что?» – нетерпеливо спросил тот. «Я нашел их», – взволнованно воскликнул юноша. «Мужчина и женщина идут через лес на северо-восток. Женщину я узнал. Они скрылись среди деревьев, когда заметили вертолет, но немного опоздали. Я нанес на карту их местонахождение, так что мы легко найдем это место». А вот города рядом я не обнаружил». «Отлично!» — с энтузиазмом сказал Дэвид и энергично потряс руку Смиту. «Немедленно займитесь обработкой полученных данных». Час спустя в салоне корабля Фарли вместе с остальными членами экспедиции разглядывал увеличенный отпечаток карты. На ней были видны цепи холмов, зеленые пятна лесов, черный шрам около развалин. В двух десятках километров от звездолета кружком было обведено место, где Смит обнаружил двух ванриан. Девид стоял около расстеленной на столе карты, словно генерал перед битвой. Лицо его дышало уверенностью в успехе, в глазах не было ни тени сомнений, так присущих Кристенсону. Полковник, наконец, дождался своего часа после долгих лет неудач и теперь не собирался выпускать из рук удачу. То земцы явно идут куда-то в этом направлении», – сказал он, показывая рукой на линию, прочерченную от развалин города до черного кружка на карте. «Они не очень-то торопятся, значит, их дом неподалеку». Томасон нахмурился. На карте нет и признака города или поселка. Вертолет мог и не долететь до этого места, отрезал Дэвид. Туземное поселение наверняка рядом с развалинами, иначе в Анриане вряд ли бы пришли пешком, да еще и без припасов. Он обвел суровым взглядом всех собравшихся в салоне. Завтра мы отправляемся в поход. Возьмем два вездехода. В состав отряда «Я включаю себя самого, я буду ехать в авангарде», а также Раба, Фарли, Винстада, Хеджулина и двух водителей. Томасон останется старшим здесь, на корабле. Томасон кивнул без особого энтузиазма и спросил. «Оружие возьмете?» «У нас его чертовски мало», — недовольно сказал Дэвид. «В свое время я настаивал на солидном арсенале для звездолета, но меня никто не поддержал. Думаю, мы пока обойдемся несколькими ружьями». Раб спросил. «Глен, я люблю во всем точность. Какая задача ставится перед нашим отрядом?» «Я скажу вам точно», — с ответил Дэвид. Меньше всего меня интересуют контакты с туземцами, установление дружеских отношений и прочая чушь. Войну я тоже затевать не собираюсь. Мы прилетели за тем же, что нашли в Гасинди машинами и описаниями ванрианских технологий. Остальным пусть занимаются другие экспедиции. Важно, как можно быстрее сделать нашу страну еще более могущественной, понятно? Ему никто не ответил. Ученые с мрачным видом переглядывались. Такой категоричности они не ожидали даже от Девита. После паузы тот продолжил, чеканя фразы, словно гвозди в гроб забивал. Еще раз повторяю, о программе, которую НАСА написала под диктовку Кристенсена, можете забыть. Никаких измерений магнитного поля, геологических изысканий и археологических раскопок не будет. Не будет ловли местных букашек, собирания гербария и прочей жульверновской чепухи, которая хороша только для доклада в Академии наук. Наша задача сужается до предела, зато мы ее обязаны выполнить. Понимаете? Обязаны. Раб не стал возражать. «Об этом поговорим позднее. Я хотел спросить насчет ружей. Вы не считаете, что они неуместны при контакте с аборигенами?» «Черт побери! Неужели я это сам не знаю?» – спылил Дэвид. «Я вовсе не собираюсь стать кортесом альтаирским и огнем и мечом завоевывать новый мир. Оружие нам потребуется только для обороны, тем более, что его до смешного мало». Он взглянул на часы. «Все, дискуссия окончена. Пора приступать к работе. Завтра утром мы отправляемся в путь». Перед рассветом, после беспокойной, полной тяжелых видений ночи, Фарли проскользнул в медотсек. Кристенсен спал. Он выглядел немного лучше, лицо его порозовело, дыхание стало ровнее. Райхер дежурил рядом с койкой и, увидев раннего посетителя, вопросительно поднял красные от недосыпания глаза. «Скоро мы отправляемся в поход», – тихо сказал Фарли, с жалостью глядя на бывшего начальника экспедиции. «Я надеялся, что начнется». Врач грустно покачал головой. Я постоянно даю ему успокаивающее, его сердце работает чуть лучше. Мы надеемся на вас, доктор. Сделаю все, что смогу. Но сердце Кристенсона слишком изношено. В последние годы он работал практически без отдыха, не обращая внимания на свой возраст. Ладно, счастливого пути, Боб. Фарли вернулся в каюту и стал упаковывать сумку. Он слегка приободрился, хотя предпочел бы поговорить перед отъездом с Крисом. Закинув сумку на плечо, филолог вышел из корабля и оказался в предрассветной тьме. Со стороны леса дул холодный сырой ветерок. Рядом с пандусом стояли вездеходы, освещенные прожекторами. Их погрузка была завершена. Одна из машин взревела. Проверяли работу двигателя. Вскоре на пандус вышел Винстед, закутавшийся в теплый плащ. Лицо космобиолога было несчастным. Участие в рискованном походе мало его устраивало. Фарли же, напротив, был в хорошем настроении и догадывался почему. Дело было в чудной девушке по имени Арл. Он очень хотел ее вновь увидеть. Что-то в облике в звонком голосе делало ее похожей на звездную певицу, женщину его мечты. Хриплый голос Девита отвлек филолога от лирических мыслей. Отставной полковник стоял возле пандуса и что-то энергично разъяснял водителям. «У вас осталось шесть минут», — донеслось до Фарли. «И ни секунды больше. Засекаю время по моим часам». «С ним будет трудно бороться», — подумал уныло Фарли, спускаясь по пандусу, почти безнадежно. Три дня они двигались через лес. И этот путь оказался на удивление легким. «Слишком легким», — заметил про себя Фарли. Сидевший рядом с ним на заднем сиденье первого вездехода «Винстед», неожиданно эхом повторил. «Слишком уж гладко все идет, Боб. Тюйт мое сердце. Не к добру». Он с подозрением смотрел по сторонам. Раздвижной верх машины был опущен, чтобы не закрывать обзора пассажирам. «Я этого не ожидал», — добавил космобиолог. «Это... это неестественно». Фарли кивнул, вспомнив фантастические кинобоевики — с монстрами, принцессами и плоскогубцами. «Неестественно!» — спросил, обернувшись, Дэвид. Он сидел на переднем сиденье рядом с водителем. «Что именно?» Винстед пожал плечами. «Ну, не знаю. Да хотя бы этот лес. Он больше похож на парк, хотя и очень запущенный. И этот свет?» Небо было закрыто тяжелыми облаками с самого начала похода. Багряно-медные облака поражали воображение. Неудивительно, что тусклые лучи, проникающие сквозь них, были окрашены в ядовитый желто-зеленый цвет, создавая совершенно фантастический эффект. Но лес сам по себе удивления не вызывал. Фарли ждал на Альтаире что-то более причудливое. Большинство из деревьев, среди которых встречались и гиганты, и малыши, уже оголились. Листья пестрым ковром лежали на земле, удивляя лишь тем, что часть из них была пожухлой или бесцветной, а часть – свежей и зеленой. Бросалось в глаза и то, что соседние одинаковые деревья находились в разных фазах развития. На одних едва распускались почки, а на других ветви ломились от пурпурных и оранжевых плодов, напоминающих метровой длины стручки. Во время короткой стоянки Хеджулин не выдержал и собрал несколько местных фруктов, получив за это выговор от Девита. Молодой геолог послушно уселся в вездеход и украдкой попробовал некоторые из своих трофеев. К счастью, с ним ничего не случилось. Животных в этом странном лесу почему-то не было. Лишь кое-где с дерева на дерево плавно перелетали большие белые птицы. Гладкие стволы не опутывали даже лианы или другие вьющиеся растения, хотя на растущих кое-где пышных кустах было полно растений-паразитов. «Похоже, за деревьями кто-то ухаживает», – сказал Дэвид, когда вездеход свернул налево по неширокой, но отчетливо заметной среди высокой травы дороге. «Вы думаете, что этим занимаются аборигены?» – спросил с сомнением Винстед. «Не обязательно. Это уж по вашей части, Перси. Мне кажется, люди, которые в свое время покорили галактику, Могут обойтись и без садовников. Какие-нибудь биологические методы саморегуляции. Ну, конечно. В Анриане до сих пор остались сверхучеными. С иронией заметил Фарли. Ваша вера в это, Глен, поражает воображение. И что, наверное, гении сотворили такую замечательную дорогу. О, черт! Вездеход очередной раз тряхнула на Рытвине. Давид выругался, однако ответил довольно бодро. У всех есть свои недостатки, Боб. Хм, я такие дороги часто встречал в Индии, сказал Фарли. Там, знаете, многие ходят пешком, причем босиком, но не от очень большой учености». Давид ничего не ответил, только поджал губы, давая понять, что никакие доводы не поколеблют его уверенности. Фарли, обернувшись, посмотрел на заметно отставший второй вездеход. На нем ехали Хеджулин, Смит и Рааб. «А ведь не случайно разделил нас с Раабом», – подумал филолог. Вскоре дорога пошла под уклон. Вездеходы спустились в небольшую ложбину, по дну которой протекал узкий ручей и стали взбираться по склону густо заросшего холма. Небо тем временем потемнело, желто-зеленый свет потерял свою режущую глаза яркость. Ветер заметно усилился, неся сырость и холод. Удепленные плащи перестали спасать людей, и тогда Дэвид дал сигнал сделать привал на ночь. Пока члены экспедиции устанавливали две палатки и наскоро готовили ужин из концентратов, Дэвид сидел на корточках и при свете луны отмечал на карте пройденный путь. Затем он присоединился к остальным и принялся за еду. Смит и Хеджелин умело разожгли костер, и всем сразу стало чуть уютнее. Утолив голод, геолог потянулся было к разложенным на траве оранжевым стручкам, но Винсетт запротестовал. «Тед, вы что, ребенок, который тащит в рот, что попало? Хотите отравиться или занести в себя болезнетворные микроорганизмы?» «Я буду есть крошечными кусочками», — упирался геолог. «Ведь эти стручки пахнут медом и апельсинами. Они не могут мне повредить». Давид спорить со своими подчиненными не стал. Он попросту швырнул дары природы в темноту. Мирхат, молодой человек с длинными до плеч волосами и мечтательными глазами поэта, поежился и натянул на голову капюшон. «Дома в Калифорнии я бы сказал, что вот-вот пойдет дождь». Пробормотал он, глядя на заметно опустившиеся облака. Фарли поежился. Верно, скоро польет, как из ведра. Только этого нам не хватало. А знаете, Бен, я ведь никогда не был у вас на побережье». «Да что вы!» – удивился Мирхет. «Жить в Америке и ни разу не побывать в Калифорнии? Тогда вы ни черта не видели, Боб». Фарли уныло кивнул в знак согласия. «А ведь Калифорния всегда для меня была местом где-то на краю света», — подумал он. «Сколько раз я собирался съездить в отпуск в Лос-Анджелес, поглазеть на Голливуд, побродить по берегу Тихого океана, да так и не собрался. Уж слишком далеким мне казался этот путь через всю страну. И вот теперь здесь, на Альтаире, я думаю о Калифорнии как о символе чего-то очень далекого и недоступного. Смешно». Дэвид тем временем приладился со своей картой около костра. Вперев в нее немигающий взгляд, он глухо сказал, ни к кому конкретно не обращаясь. «Наша база у развалин города расположена явно неудачно. Если мы найдем достаточно крупное поселение туземцев, то я прикажу Томасону выслать вертолеты. Мы создадим вторую базу. Ванряне должны быть здесь, неподалеку». «А если их нет?» – спросил Раб. «Посмотрим», – спокойно ответил Дэвид. Темнело. Небо приобрело цвет окислившейся меди. Лица людей в этом рыже-зеленом свете выглядели словно персонажи из фильмов ужасов. Смотреть друг на друга было жутковато, и даже уютный треск костра не мог вернуть людям хорошее настроение. Фарли чувствовал себя усталым. Рин стал заметно действовать ему на нервы. Он одним из первых пошел к палатке и с облегчением забрался в спальный мешок. На следующее утро сплошная облачность сохранялась, ветер еще более усилился и похолодал. Наскоро позавтракав, Участники экспедиции начали было собираться в дорогу, но тут Мирхетт скочил со сдавленным криком. «Смотрите!» Сотни метров впереди, в сумраке хмурого утра, он увидел фигуру туземца с темными волосами и золотистой кожей. Одет абориген был в зеленую короткую тунику и плетеные сандалии. Некоторое время земляне и туземец молча смотрели друг на друга. Наконец, Дэвид сдавленно прошептал. «Не вздумайте спугнуть его. Садитесь и продолжайте есть. Садитесь, я вам говорю». Люди неохотно вновь уселись на траве, искоса поглядывая на неподвижную фигуру, стоящую под кроной невысокого дерева. Дэвид наклонился к Фарли и крепко сжал ему руку. «Боб, настал наш час. Надеюсь, вы справитесь со своей задачей лучше, чем в прошлый раз. Иначе я за себя не ручаюсь. Подойдите к тюземцу и скажите, что мы пришли с дружеским визитом. Попросите его отвезти нас в ближайший город или поселок». Фарли упрямо наклонил голову. «Глен, вы должны гарантировать его безопасность». «Вы видите, он невооружен». «Конечно, о чем речь? Бо, идите, не то он сбежит». Фарли вновь встал и, приветливо подняв руку, не спеша зашагал к туземцу. Тот насторожился, и Фарли закричал, улыбаясь. «Не бойтесь, я пришел как друг». Он был уже достаточно близко и теперь мог как следует рассмотреть аборигена. Это был юноша с приятными чертами золотистого лица, хорошо сложенный, с умными проницательными глазами. В трех метрах от него Фарли остановился. Туземец заговорил, быстро и отрывисто, так что Фарли ничего не понял. Он покачал головой, и тогда юноша повторил ту же фразу, но уже медленней. «Почему вы преследуете нас?» «Преследуем вас», — удивился Фарли и внезапно все понял. «Так вы, Троян?» «Да». «Это вы были ночью в разрушенном городе, верно? С вами еще была девушка по имени Арл». «Она и сейчас со мной». Туземец кивнул в сторону деревьев, и только тогда Фарли разглядел среди них стройную фигуру девушки, окутанную утренней мглой. Ее густые темные волосы были разбросаны по плечам, лицо было хмурым, полным сомнения. Арл никак не реагировала на взгляд Фарли, словно они никогда не встречались. «Попробуйте нас понять», — сказал Фарли проникновенно, стараясь тщательно подбирать слова. «Мы прилетели с очень далекой звезды. Но мы ваши сородичи. Возможно, вы помните что-то о времени, когда в Анриане завоевали галактику». «Да, помним», — спокойно ответил Троян. «Послушайте, вы говорите, что являетесь нашими друзьями?» Конечно. «Тогда уходите». «Но почему?» – запротестовал Фарли. «Мы пришли сюда познать мудрость наших братьев с Рина, и никому не собираемся причинить вреда». «Мои люди боятся», – медленно произнес Троян, хмуро глядя на землянина. «Они были очень сердиты на нас, Сарел, за то, что мы навели вас на дорогу к нашему городу. Нам приказали вернуться, встретить вас и попросить оставить Рин. У них нет причин бояться нас», – начал было возражать филолог, но Троян прервал его. «Мои люди боятся не вас, а Лорна». Фарли замер и, сглотнув, хрипло переспросил. «Лорн?» «Давным-давно в галактике произошла страшная война», — серьезно сказал Троян. «Это была война за звезды. Наши предки ее проиграли. Лорны оказались более могущественными и заставили нас вернуться на Рин, уничтожили наши звездолеты и космопорты. Перед тем, как уйти, они предупредили наших предков, что если в когда-нибудь полетят в космос, то Рин будет полностью разрушен. Мы слишком опасны для галактики», — говорили они. Мы агрессивны и стремимся завоевать чужие звезды. Нам надо стать мирным народом и забыть о деяниях предков. И мы забыли. Но теперь на рине появились вы, и Лорны могут истолковать ваш прилет как нарушение запрета». «Но это было много веков назад», – запротестовал Фарли. «Откуда вы знаете, что Лорн опасен для вас и сейчас?» На лице Трояна появилась тень нерешительности. Юноша посмотрел в сторону Арл, словно ища поддержки. «Почему вы верите во все это?» – настаивал Фарли. «Не знаю», – пожал плечами Троян. «Иногда мне кажется, что мы слепо следуем старым заветам, которые нас парализуют и душат». В его глазах мелькнули искры надежды. «Но я видел замок солнц. Я грезил о славных временах, когда наши корабли покорили галактику». Юноша замолчал, не находя слов. Однако Фарли понял его. Троян был одним из тех мечтателей и бунтарей, которыми и вращается маховик истории. Он нашел в себе силы восстать против окостеневших традиций Рина и его генетического страха перед звездами. Потому-то он и рискнул прийти к развалинам города, чтобы увидеть пришельцев. Но его народ думал иначе. «Не бойтесь нас, мы друзья», — мягко произнес Фарли, дружелюбно улыбаясь. «Забудьте вчерашнее недоразумение. Мы не собирались устраивать за вами погоню, просто у одного из наших людей не выдержали нервы. Вы придете к нам в лагерь». Троян задумчиво посмотрел в сторону землян, стоящих около двух вездеходов, а затем повернул голову Карл, словно спрашивая, что делать. Девушка после минутного колебания вышла из тени и подошла к другу. Взглянув на озабоченного Фарли, она внезапно рассмеялась. Похоже, восхищенные взгляды землянина забавляли ее. «Пойдем, Троян», — сказала она. «Он не допустит, чтобы пришельцы причинили мне вред». Фарли покраснел. Неужели его отношение к девушке так заметно? Все вместе они пошли в сторону вездеходов. На лице Девита расцвела довольная улыбка. Хеджулин не выдержал и, засунув пальцы в рот, пронзительно засвистел, по демонстрируя свой восторг началом первого в истории контакта землян с инопланетянами. Продолжая приветливо улыбаться, Дэвид тихо процедил сквозь зубы. «Предупреждаю, если кто-то из вас пугнет туземцев, я убью его собственными руками, ясно?» Хеджелин немедленно перестал свистеть и опустил голову, словно нашкодивший ребенок. Никто не сомневался, что Дэвид не шутит. В анряне подошли к группе землян и остановились в нескольких метрах от них. Дэвид излучал искреннее радушие, но вскоре его улыбка угасла. Фарли понимал, почему. Дэвид, наконец, разглядел примитивное одеяние туземцев, сшитое из грубых тканей, а также их деревянные сандали. Троян сказал Фарли, «Передайте вашим друзьям, что мой народ не желает принимать их в нашем городе». Услышав об этом, Дэвид насторожился. «Так они пришли из города?» «Боб, спросите туземца, где он находится. И заодно узнайте, есть ли на планете другие крупные поселения». Троян кивнул. «Да, на Рине есть и другие города, но они расположены далеко отсюда». «Наш город находится на опушке леса, в нескольких часах ходьбы. Я еще раз повторяю, и не пытайтесь приближаться к нему. Мой народ не желает иметь с вами никакого дела». Давид недобро улыбнулся в ответ и покачал головой. «О нет, мы не для того пересекли половину галактики, чтобы сейчас повернуть обратно. В конце концов, Рин – это дом наших далеких предков, часть нашей истории. Боб, объясните им, что мы будем предельно вежливы с горожанами и не причиним им ни малейшего беспокойства. Пусть они будут нашими проводниками». «Всю ответственность мы берем на себя». Услышав об этом, Троян задумался. «Я не могу. Наш народ долгое время пытался забыть о лорнах, и это нам почти удалось. Но теперь с вашим появлением старые страхи могут проснуться. Вы несете с собой опасность». «О чем толкует этот парень?» Недовольно воскликнул Давид. «Никакой опасности мы не представляем. Он, кажется, интересуется нашим кораблем. Скажите ему, Боб, что мы обязательно покажем звездолет, но позже». Когда Фарли перевел ему эти слова, Троян покачал головой, И с вызывающей усмешкой произнес. «Что значит ваш жалкий кораблик по сравнению с могучими кораблями древнего Рина, покорившими всю галактику?» «Да, однако это было давно», — возразил Фарли. «От вашего флота остался один пепел. Хотя он может когда-нибудь возродиться, потому что на Рине появились мы». Троян нерешительно переминался с ноги на ногу, поглядывая на молчаливую Арл. Наконец он пробормотал. «Я, пожалуй, рискну провести вас в город, но хочу предупредить. Я не знаю, как вас встретят». Дэвид вздохнул с облегчением. «Ну, слава богу. Дикарь не такой уж трус, каким кажется с первого взгляда. Нам главное попасть в город, а там уж мы найдем общий язык с туземцами. В этом деле у меня большой опыт. Как-никак шесть лет проторчал в Юго-Восточной Азии. Боб, спросите заодно туземца о лорнах. Кто они были такие?» Троян пожал плечами. «Я знаю о них только из легенд. Там лорны описываются как некие черные фигуры и порождение тьмы. Но они люди?» Нет.